Третье. Ледяная тюрьма. «Если бы я не видел, что они с напарником покинули нас всего-то три часа назад», — сказал Симон, то мог бы с уверенностью утверждать, что этот человек провел на сильном морозе не меньше суток. Рыжего уложили на кровать в той же комнате, которую они с Томасом снимали. Лекарь, ощутив себя самой важной персоной во всей гостинице, сразу же развел кипучую деятельность, заставив помогать себе даже мэтра Арно — Но пока что его лечение не могло облегчить страдания торговца, который метался в бреду и стонал. Гром, Карл и Парцел засобирались было на поиски второго торговца, но едва они открыли дверь, как сразу сделалось ясно. Стоит хоть кому-то отойти на пять шагов от горицвета, и его постигнет незавидная участь. Буря не просто лютовала с прежней силой, она разъярилась по-настоящему. Вся улица поросла ледяными деревьями с прозрачными стволами и голубой кровью, а в мельтешении снежных хлопьев теперь без труда можно было заметить не только плесунов, но и других фае, куда более опасных. Одно из этих созданий, похожее на большого белого волка, с рычанием направилось к грому, застывшему у открытой двери, и порцел еле успел ее захлопнуть перед носом у чудища. «Снежный волк». Проговорил он совершенно спокойно, будто не замечая виноватого лица Верзилы. «Я видел трупы тех, кто заблудился зимой в лесу и попался этим существам в зубы». Дженна, оставив лекаря наедине с пациентом, вышла в коридор и, устало вздохнув, прислонилась к стене. И Вер осторожно приблизилась, потянула сестру за рукав, но тут как раз появился гром и сказал, улыбаясь, «Хозяюшка, как у нас с обедом?» Девушка вяло улыбнулась в ответ и побрела на кухню. В ожидании обеда у камина постепенно опять собралась компания. Пустовали места Симона и Беллы. Молчаливая красавица поднялась в комнату и обратно не вернулась. Никто, однако, не торопился возобновить игру. Все сидели молча и думали об одном и том же. — Мы здесь пленники, похоже, — проговорил Карл. Арно, погруженный в облако табачного дыма, кивнул, а пробормотал что-то утвердительное. «Я всякое видал, но такая метель... Хм, она и для дальних пределов слишком сильна. Даже не берусь предполагать, сколько еще продлится непогода. Дня три-четыре, не знаю, не знаю. «Дров достаточно, еды тоже!» — крикнула Дженна из кухни. «Не переживайте!» «Постойте-ка!» — встрепенулся Марк. «Четыре дня? Мы не можем ждать так долго!» — Так вперед, мой друг, — с усмешкой ответил старый маг, — если у вас ничему не научил пример рыжего и покойного по всем признакам Томаса. — С чего взяли, будто он покойник? — неприязненно спросил Марк. — Вместо печатника ответил Теймор Парцелл. — К сожалению, в этом нет никаких сомнений. За стенами горит цвета целая орда снежных фойе, голодных и злых. Ума не приложу, отчего они так разъярились, но ничто живое в этой милой компании не протянет и пяти минут. Чудо, что хоть один из торговцев сумел вернуться. «Я не могу сидеть здесь и ждать, пока буря закончится или фойе успокоится», запротестовал Марк, теряя последние крохи спокойствия и уверенности в себе. «Это вопрос жизни и смерти. Вопрос жизни и смерти сейчас решается там». порцел взмахнул рукой, указывая наверх. «И никто не знает, как он решится». Юноша вскочил, хватит издеваться, это не шутки. разве шучу?» — ровным голосом поинтересовался грешник. — Сядь на место, мальчишка, и не надо устраивать истерику. Никто из нас не может остановить бурю, поэтому будем ждать. Сейчас, по крайней мере, нет другого выбора. Обескураженный Марк повиновался, а печатник взглянул на парцелло с любопытством, но ничего не сказал. Тут из кухни вышла Дженна с подносом, уставленным тарелками, и почти сразу же со второго этажа спустился лекарь, Усталый и расстроенный. — Плохие дела у моего пациента, — заявил он с тяжелым вздохом. — Нет того лишь, что он не заплатил за лечение авансом. Чуть слышно пробормотал Карл, но Симон его услышал и тотчас же оскорбился. — Что вы себе позволяете? — Мой кодекс требует... — Знаю я, что требует кодекс, — прибил Карл. — Но слишком уж много среди нас тех, кто вспоминает об этом лишь под звон монет. Здесь же случай и впрямь не из легких он осекся. «О, будь проклят, мой длинный язык!» «Коллега?» Симон мгновенно, оставив все обиды, вопросительно поднял бровь. «Из какой школы?» Постояльцы навострили уши, но Карл медлил с ответом. Его странное лицо, почти лишенное мимики, казалось деревянной маской. Наконец он произнес дрогнувшим голосом «Все это уже не имеет значения». История Карла Или великая книга? Библиотечная пыль, шорох страниц, разноцветные отблески ложатся на рисунок и плоский цветок дурмана, разъятый на части для удобства запоминания нужного и ненужного, вдруг делается целым и оживает. В воздухе чувствуется его аромат. Говорят, я был одним из лучших учеников Миран де Лаоре. Да, той самой. Она возвращала больных с того света так легко и просто, что не следующим людям казалось, будто для этого ей достаточно только прикоснуться к пациенту. Что за глупости? Нет в мире ничего стоящего, что давалось бы без труда, а легкость обманчива. Я вижу госпожу Лаоре в лекционном зале. Она никогда не повышала голос, но каждое ее слово было слышно даже в дальних углах. Такая тишина стояла кругом а вот себя на этих лекциях вспомнить уже не могу, как будто меня там и не было. Что ж, лучше расскажу эту историю так, будто прочитал ее в книге. Жил-был один студент-медик. Поначалу он почти не отличался от других студентов и внимание преподавателей заслужил лишь на второй год обучения, когда обнаружил вдруг странный, довольно редкий талант – Умение безошибочно определять с первого взгляда любой недуг, даже самый редкий. Да, Симон, не удивляйтесь. Тело человека есть единое целое, и если одна часть этого целого страдает, другие не могут оставаться неизменными. Как я это делал? Не помню. Слушайте и не перебивайте. Миранда Лаора заметила студента и стала давать ему особые задания, с которыми он всегда справлялся играючи. Чутье ни разу его не обмануло, и постепенно в университете заговорили о счастливце, который видит людей насквозь, будто они стеклянные. Ему завидовали. Худощавая женщина в черном смотрит поверх очков, взгляд усталый, под глазами круги. Она опять работала всю ночь и едва ли успела перед рассветом прилечь хотя бы на полчаса. Важность правильного диагноза неоспорима. Но что ты будешь делать дальше? Как исцелишь больного? Хотя на самом деле завидовать было нечему. Он был талантлив от природы, с этим не поспоришь. Но есть одна черта характера, которой зачастую таким счастливчикам не хватает терпение. Госпожа Лаора учила этого студента всему, что знала сама, однако он уже успел привыкнуть к легкости и предпочитал делать лишь то, для чего не требовалось больших усилий. Да, он видел пациентов насквозь, но понятия не имел, как их лечить. А зачем? Он всерьез верил, что это всегда можно будет поручить кому-нибудь еще. Даже после того, как он получил диплом, ничего не изменилось. — Вы ждете, наверное, рассказа о том, как этот медикус не сумел исцелить близкого человека и одумался. Но все случилось по-другому. Рассказывают, Миранда Лаора однажды вызвала своего ученика и о чем-то с ним говорила. Долго. Очень долго. Один раз она даже вышла из себя и начала кричать. Ведь, может, именно это и подействовало на незадачливого лекаря. Он, побоявшись окончательно разочаровать великую госпожу Лауру, решил взяться за ум и наверстать упущенное. Как-то раз он в университетской библиотеке искал некий том и не мог найти. Я уже сказал, терпение не значилось в числе добродетелей этого юноши. Да и вдобавок на людей, не привыкших долго и кропотливо собирать сведения, изобилие книг всегда действует удручающе. Но тому, о ком я рассказываю, вдруг пришла в голову весьма странная мысль. «Книг слишком много» показалось ему, вот если бы существовала всего лишь одна книга, в которой содержался бы ответ на все вопросы, сказано-сделано. Он изобрел для себя цель, которая могла бы произвести впечатление на госпожу Лаоре — объединить все тома, хранившиеся в университетской библиотеке, в один единственный, пусть и огромный, но всеобъемлющий. Это было Нелегкое дело. Но он, как истинный одержимый, ничего не боялся и поэтому трудился денно и ночно, не жалея сил, в течение долгих восьми лет. Великая книга о медицине росла в глубокой тайне, потому что ее автор опасался, что кто-то присвоит себе его детище. Ах, если бы госпожа Лаора хоть раз поинтересовалась, чем так занят ее бывший ученик. Шуршат страницы. Цветок дурмана падает на стол и тотчас же превращается в горстку трухи. Чернила на желтой бумаге из черных делаются темно-красными. А потом изящная вязь строк распускается буква за буквой, и нити складываются в новый кровавый узор, чьи символы напоминают знаки некоего загадочного алфавита. Знаки эти рассаживаются по странице с тайкой паучков, растопыривших лапы, и чей-то голос начинает их читать — Говорят, когда один из смотрителей спохватился, книга уже очень разрослась, и с нею справиться было невозможно. Людям оставалось лишь покинуть хранилище и позволить книге пожирать том за томом, делая все сложнее и сильнее. Маги едва им сообщили о случившемся, лишь руками развели. Вызванный мной дьюз, итог бессонных ночей, упорного труда и безграничного честолюбия оказался таким мощным, что удержать его не сумела бы ни одна печать. Поэтому книгу сожгли, не дожидаясь, пока она выберется наружу и отправится на поиски новых знаний. И вместе с ней сгорела вся библиотека на последней страничке. Вот это я хорошо помню. Зарево в полнеба, разлетающиеся во все стороны хлопья сажи, Знания, собранные за пять веков, таяли вместе с дымом пожара. А я стоял в толпе зевак и не понимал, каким образом оказался снаружи. Потом меня увели в тюрьму и после суда, который состоялся дня через три, отправили на дальние рубежи. В рудники, где добывают кристаллы ловушки для фае. Там я провел восемь лет». «Ну, это уже не интересно сказал Карл и застыл, словно изваяние. Первым заговорил Симон, странным образом утративший спесь и высокомерие. Его голос звучал очень спокойно, как будто лекарь и вовсе не впечатлила история об уничтожении огромного собрания медицинских книг. «Все это ложь, Карл. Или как там тебя звать?» «Миранда Лаора не читает и никогда не читала лекций. Она обходит студентов десятой дорогой, потому что те только лебезят перед ней, тщетно пытаясь выведать хоть какой-нибудь секрет. Я это точно знаю». карл вздрогнул и отвел взгляд, но ничего не сказал. «Кто ты такой?» – требовательно спросил лекарь. «Зачем попытался нас обмануть?» «Постойте, Симон», – вмешался мэтр Арно. «Давайте не будем делать поспешных выводов». Я уже выслушал сегодня две невероятные истории. Это будет третий. Дьюс, размером с целую библиотеку, впечатляет. Нечего сказать. Но это возможно, — заметил Теймор Парцелл. Книга, написанная столь одаренным студентом, да к тому же одержимым желанием доказать своему учителю, что... Вы что, не слышали меня? Симон резко встал из-за стола. Лаоре никогда не преподавала в университетах. «Все, господа, меня ждет пациент, так что прошу прощения». Теперь он говорил с прежней язвительностью и каждым словом, каждым жестом выражал безграничное презрение к собравшимся. Поэтому, когда лекарь скрылся из вида, все они вздохнули свободно. Карл по-прежнему сидел неподвижно, словно погрузился в мир собственных воспоминаний, пусть и лживых. «Ну как же так?» — спросила Дженна. «Неужели вы перестали лечить людей?» «Он все забыл», — ответил грешник вместо Карла. «Это из-за кристаллов ловушек. Человеческая душа во многом подобна фаэ для которых эти кристаллы и предназначены. Те, кого отправляют в рудники, рано или поздно забывают свое прошлое, а вместе с воспоминаниями теряют и самих себя». «Возможно ли, что некто...» «Выдумал для себя воспоминания, которых лишился столь трагическим образом. Задумчиво проговорил Арно. Я полагаю, вполне. Это все объясняет, не так ли?» «Не люблю простых объяснений», — сказал Парцелл. «Но пока что вынужден согласиться. Временно, мэтр. Только временно. Превосходно!» — залыбался печатник. «Дженна, милочка, бросайте кости». Девушка повиновалась... И выпала единица которую выбрал для себя лекарь но он ушел надолго и никому не хотелось идти следом поэтому дженна молчали его согласие остальных бросила еще и еще раз с тем же результатом судьба хмыкнул арно но наш достопочтенный лекарь ясно дал понять что не желает продолжения беседы как мы поступим и он оглядел своих товарищей по ненастью ожидая ответа Никто из них, однако, не успел и слово промолвить, потому что в тот же миг откуда-то сверху